Утром прибыв в Брест, я собрался и, покинув свой вагон, направился к выходу. Там, наняв пролетку, покатил в порт. В порту же и позавтракал в одном из кафе, и от него добрался до причалов, где нанял лодку. Охрана на яхте бодрствовала. Поблагодарив их за службу и выдав каждому по серебряной монете, сообщил, что перед отходом отправлю их на берег, а пока пусть и дальше службу тянут. Что дальше делать после схода на берег, те знали. Отправятся в отдел кадров, где получат направление на новую работу. Вот эта охрана работала тут, в Бресте, охраняла склады и контролировала погрузки-разгрузки. То, что они ещё и яхту мою охраняли, это за отдельную плату, причём платил я из своего кармана. Как, в принципе, и за охрану дома. Кстати, за дом я тоже особо не волновался. Конечно, там остались слуги, но за домом будет следить специальный человечек из управления одной компании будет проводить редкий аудит. Охрана тоже будет постоянной. Насчёт возможного возвращения аргентинок я их уже предупредил, хотя и сомневался, что те вернутся. Вот что их ждёт. но ну, обманет, но ну, обворует и бросят без всего. Пойдут ко мне? Сомневаюсь. Знают, что я буду отсутствовать, а дом законсервирован. Так что, скорее всего, наскребут средств на билеты и отправятся в Аргентину. Как говорится, дома и родные стены помогают. Однако это уже прошедший этап моей жизни, и я вычеркнул этих женщин из своей памяти. «Насчёт своей гибели я подумал. Всё же в путешествие отправлюсь. Мало ли, как оно повернётся. А наследников у меня нет. Я оставил завещание, и по нему специальный совет из управленцев продолжит рост производств. Они же и будут следить за предприятиями. Более того, за моими патронажными детдомами тоже. Две трети доходов будут идти на обеспечение детских домов Аргентины и Франции. России тоже, но от доходов тех предприятий, что находятся там». Выпускники этих домов по сравнению с другими желающими будут иметь некоторые льготы на поступление в разные учебные заведения, как государственные, так и мои, которые организовал уже я. То есть дело не развалится, если что случится. Конечно, надеюсь, обойдется без этого, но все же все мы смертны, что я вынужден признать, так что хвосты прикрыл. Да, честно говоря, мне уже как-то было все равно, что будет с моими предприятиями. Для меня это было не более чем стартовая площадка для проверки своих умений и возможностей. То есть детская песочница, где я делал песочные замки, проверяя, как они у меня получаются. Надо заметить, что чем дальше, тем красивее и красивее. Опыта набирался. Однако между тем и интерес терял с каждым месяцем. Да, способности есть, а интереса вот уже нет. Как что-то новое и свежее, бизнес меня привлекал поначалу сильно. Столько сил и времени на него тратил. А сейчас, освоившись... Понял, что это точно не моё. Что вот моё. Ну, то, что люблю путешествовать, и, похоже, буду любить всегда, это понятно. Люблю заниматься исследованиями. Часто провожу их в своей лаборатории. Развернул я одну в подвале своего особняка в Париже. Правда, сейчас она законсервирована. Даже все реактивы вывез. Разве что два помещения остались закрыты. Там часть золотого запаса хранилась. Остальное всё давно в швейцарских банках осело. После переплавки, естественно. Ещё не хватало, чтобы по банковским оттискам на слитках меня нашли, хотя англичане, кажется, начали о чём-то догадываться. Как я узнал, некоторые обработанные слитки они брали в банках на экспертизу. Правду, видимо, доказать не могли. При переплавке я туда добавлял примеси. Одним словом, эти полтора года не прошли безрезультатно, но и тихая спокойная жизнь надоедает. Вот я и решил, что всё, хватит. Иду в кругосветку, скажем так, встряхнусь. Думаю, путешествие займёт год, мне хотелось то в одном порту задержаться, посмотреть на быт аборигенов, то в другом. Люблю познавать что-то новое. Вот был я не в этот же день, так как нужно пополнить некоторые припасы, в основном продовольствие и свежей воды, а этим я предпочитал заниматься лично. Так-то само судно было полностью готово к выходу, Я кто осмотрели в местных доках, почистили днище и провели лёгкий ремонт, вот в остальном снабжение уже на мне. Личные вещи уже были на борту, снесены в каюты, так что первым делом я стал их разбирать. Свои вещи отнес в каюту и в кладовую, разместив по полкам и шкафам. Остальное, в основном то, что принадлежало Терезе и Изабелле, отдал ближайшему лодочнику, что проплывал мимо, окликнув его. Выкидывать за борт ненужные вещи не хотелось, как и мусорить во внутренней акватории порта. Потом я направился на берег и заказал нужное продовольствие и воду. Были тут фирмы, что ими занимались. Дальше к борту подходили лихтеры с заказами, и я занимался с двумя нанятыми на сегодня матросами загрузкой припасов. Потом матросы удалились, охранники остались, присматривая за яхтой. Ну а я на наёмной лодке сплавал и забрался со склада в давний заказ, реактивы для своей лаборатории. Груз тоже отправил на борт яхты, моего в трюм спустили. Не всё, часть требовала специального хранения. Убрал в металлические шкафы, имеющие хорошую вытяжку. Потом я сделал ужин на троих, не забыв про охрану. Ох, устал. Отвык от таких овралов. И спокойно поел. Ночь на борту прошла нормально, хотя снова пришлось привыкать к скрипу токелажа, шуму волн, что плескались о борт, ну и к остальной привычной шумихе порта. Однако ничего, как вырубился, так и проснулся только утром. Дальше, снявшись с якоря, теперь у меня электромоторы поднимали якоря под такими же электромоторами, но мощнее, еще двигатель тарахтел на корме, медленно направился к выходу из порта. Нет паровой ход и котлы я не убирал, просто поставил муфту при модернизации судна полугодичной давности, и теперь оно имело три типа хода – паровое, потом парусное и электрическое, под электромоторами. Причина такого поступка была веской. Часто при заходе в порт приходилось идти против ветра, что на узком фарватере может быть опасным, выкинет на мель. Тут спасают котлы, но пока поднимешь пар, пока войдешь в порт, очень много времени потратить требуется. Я это уже не один раз проходил, и намучившись, решил, что стоит подумать, как решить эту проблему. Вот решил. На автозаводе мне сделали нужные детали и провели модернизацию низвергателя в ремонтных доках Бреста. Единственное, когда перевожу охотный электрический, у меня теперь стоял дизельный двигатель запасы топлива были для него, Ход не превышает пяти узлов, что для маневрирования в порту или для захода-выхода вполне нормально. Правда, оба электромотора слегка капризные, ещё толком обкатку не прошли, так что нужно будет с ними быть осторожным. Хотя не страшно, запасной был, да и запчасти, это был совместный со мной проект, так что как ремонтировать знал. Вот так после легкого завтрака из яичницы с беконом я отпустил охранников и стал готовиться к выходу из порта. Запустил двигатель. Он-то обкатку прошел. Хороший, надежный двигатель, который имел достаточно приличный ресурс. Да и электрогенератор, что был к нему подсоединён давал достаточно энергии, чтобы хватало на большую часть механизмов. Устроившись в кресле рулевого, нажал на нужные кнопки. Они были прикрыты специальным козырьком, чтобы не было намокания. Да и некоторую защиту от влаги имели. Якорь стал подниматься. Ход был чистым, так что с поднятым флагом Аргентины я на малом ходу в три узла направился к выходу. Вышел совершенно спокойно и повернул влево, отойдя от берега на 5 морских миль. Качаясь на крупной волне под парусами, яхта полетела дальше. При этом электроэнергия продолжала поступать в бортовую сеть судна, хотя дизель я заглушил. Причина в небольшом электрогенераторе, который крутил ветряк на верхушке передней мачты. А что? Теперь и во время стоянки я могу получать бесплатную энергию, не придётся гонять дизель. Тоже моя задумка. Правда, генератор даёт не так и много энергии. Тот же якорный электромотор не потянет, не хватит. Но обычный свет в каютах – это вполне реально. Сейчас такие ветряки после хорошей рекламы стали давать стабильный рост продаж. Французы расхватывали очень быстро, особенно фермеры и другие люди, что жили отдалённо, а на счёт мощности ставьте сразу несколько ветряков и энергии будет больше. Например, для обычного фермерского хозяйства нужно 3 или 4 ветряка, денег за это оборудование конечно просили много, но доставка и установка были бесплатными, так что скупались, ещё как скупались. Первый год обслуживания бесплатно, по гарантии, дальше уже зафиксированную плату. «Ну да ладно. Главное, наконец, началось то, к чему я давно шёл. И хотя ветер был не самым попутным, мне это нисколько не мешало идти редкими галсами вдоль французского побережья. Следующий порт, куда я собирался зайти дней на 5 а то и на неделю, — это Лиссабон. Не думайте, что я вот так сорвался с места, никого не предупредив, всё в спешке и тому подобное. Нет, к путешествию я стал готовиться ещё 8 месяцев назад, проводил модернизацию яхты, Готовил людей к тому, что им скоро придётся работать без моего контроля. В принципе, это уже два месяца длится, как я уже ранее говорил. но ну и составлял план путешествия. В принципе, план был пока один — дойти до Буэнос-Айреса. А вот дальше — уже куда душа ляжет. Жёсткого плана по путешествию не было, так что куда захочется, туда и поплыву. До Лиссабона я дошёл за три дня. Ветер сменился, и почти две трети пути был попутным. Так что тут повезло. А вот в порту простоял не неделю, как думал, а почти две, так как во время прогулок по старому городу познакомился с молодой вдовушкой. Так что та, мало того, что показывала мне много нового в постели, а я думал, что всё знаю, но ещё проводила экскурсии по городу. Очень качественные, мне понравилось. Уже через две недели я покинул порт, расставшись со вдовой, оставив ей много подарков, чтобы не расстраивалась, а то, кажется, у неё насчёт меня были серьёзные планы — Но жениться в таком молодом возрасте, да ещё на женщине старше меня на 4 года, совсем не хотелось. Покинув порт Португалии, всё так же вдоль побережья, пошёл к Африке. Гибралтар остался по левому борту, и он меня, честно говоря, пока не интересовал. Хотя надо бы туда зайти, посмотреть, что там происходит, есть ли уже на Кипре курорты. Думаю, нет, времени не то. Если бы не мои ночные стоянки, до Аргентины я бы добрался быстрее. Однако, будучи один в команде, рисковать и ещё идти ночью не собирался. Ночью я сплю, так что вставал у берега под якорь и спокойно отправлялся спать, а уж утром снимался и направлялся дальше. Вот так и длилось моё путешествие. По ночам на борту я ставил сигналки, всё же у берега стою. А у берегов в Африке это вдвойне опасно в случае возможного абордажа чернокожими пиратами. Тут это обычное дело. Однако повезло, обошлось. Ночной атаки не дождался, вот дневной. На четвёртый день после того, как вошёл в воды Африки, я видел две лодки под парусами, что пытались перерезать мне путь. Но яхта моя была куда кудоходкой, а лодки были переполнены и нормального хода дать не могли. Правда, пока яхта проходила мимо них, словилось десяток свинцовых подарков. Если бы не островок, за которым и прятались пираты, я бы их так близко не подпустил, А тут сами виноваты. Сообразив, что я спокойно уйду, со злости начали стрелять. Я удивлён. Но вроде у них были дульнозарядные мушкеты. Современные тоже имелись, но в малом количестве, видимо трофеи. Я обиделся. Одна из пуль повредила проводку на мачте, и несмотря на то, что ветровик на месте продолжал крутиться, свет пропал. Так что спустив паруса, я положил яхту в дрейф. Пираты не могли поверить своему счастью и налегли на весла. Ветер встречный был. Когда они подошли ближе, я, поставив пулемет на фальшборд, открыл огонь в упор. Сперва прочесал первую лодку. Трое вывалились в воду, пачкая ее кровью. А потом, опустив Матсон на палубу, открыл огонь из второго. Я предпочитал иметь средства на все случаи жизни, и ручные пулеметы в количестве четырех единиц в эти средства входили. Боеприпаса тоже хватало. На пару войн будет. Его бывает или мало, или больше не унести. Но, к счастью, мне было где его хранить. Полный трюм добра. Припас всё на всякий случай, а то мало ли, надо, а у меня есть. Расстреляв вторую лодку, я сменил магазины у обоих пулемётов и, подняв прислонённую к фальшборту лично отстреленную винтовку с самодельным оптическим прицелом, стал выискивать живых, а их хватало. Когда нужно, негры умели притворяться убитыми, и начал их отстрел. Не выдержав губительного огня, некоторые попрыгали за борт, думали вплавь добраться до берега. А плавники, что появились вблизи, их, видимо, не волновали. Ничего, стрелял так, чтобы ранить пловцов, так что дальше дело акул. Как я и думал, недалеко уплыли. Ещё около получаса, прождав, внимательно отслеживая любое шевеление в лодках, я на всякий случай повторно прочесал их из пулемёта, изменив его на пистолеты, начал спускать судовую шлюпку. А то лодки дрейфуют, одну вообще за дальность стрельбы снесло. А редкие коллекционные единицы оружия всё же хотелось бы приобрести. Наверняка оно имеет ужасное состояние и расстреляно в хлам. Но ничего, приведу в порядок, ремонтная мастерская на борту у меня тоже имелась. Я в последнее время стал не только оружие коллекционировать, но и некоторые единицы огнестрельного. Не ружья, пистолеты, причём кремнёвые, дульнозарядные. И, кажется, у пиратов такие были, два точно рассмотрел за широкими красными матерчатыми поясами. У меня в коллекции был пистолет с кремнёвым замком и, внимание, с нарезами в стволе, а оружие по примерным прикидкам времён Ивана Грозного. Вот такой выверт, причём оружие было стреляющим, пули вот только специальные нужно отливать, вкручивая в ствол, но прицельная дальность 60 метров, а это очень прилично. У меня теплилась надежда найти среди трофеев ещё один такой раритет, а вдруг? Как только лодка оказалась на воде, покачиваясь на крупной зыби скользнул по талям вниз, отцепил их, и на веслах стал догонять ближайшую лодку. Она дрейфовала, дырявый парус обвис, половина дыр моего исполнения, так что догнал достаточно быстро. На подходе, встав на ноги и держа оружие в руке, сначала сделал контроль, нисколько не жалея патронов. Как и думал, двое вполне в сознании были, лежали, не двигаясь, а тут задергались, понимая, что происходит, но за оружие схватиться я им не дал. Вот теперь всё, лодка точно зачищена». Со стороны с открытой воды доносились душераздирающие крики. Похоже, кого-то ели заживо, и кажется, даже ни одного. Схватив винтовку, что лежала под ногами, я стал целиться. Нет, не в тех, кого жрали акулы, а в трёх пиратов на второй лодке. Те выстрелы тоже слышали и отлично поняли, что происходит. Вот они и стали разворачивать лодку, чтобы поймать ветер. Один прыгнул за кормовой румпель. Второй и третий стали сбрасывать тела за борт, видимо, чтобы облегчить лодку. «Ах ты, скотина, там же пистолет был редкий!» Воскликнул я, когда приметил, что за борт перевалился труп пирата, за поясом которого был инкрустированный серебром кремнёвый пистолет. Я уже считал его своим, а тут такая подлянка. Дважды хлопнула винтовка, и оба пирата свалились, в этот раз уже навечно. Третий выстрел достался к кормчему. Болтанка шлюпки мне нисколько не мешала стрелять». Посмотрев в сторону дыма на горизонте, англичане в своём репертуаре, за мной наблюдал их с которой эту картину явно пропустил. Я заторопился. Нужно избавиться от лодок и трупов, да и лодка, простреленная из пулемёта, начинала медленно тонуть. Так что, обыскав пиратов, немного испачкавшись в крови и добыв 4 единицы вполне неплохого оружия, погрёб второй лодки. В первой топориком я пробил днище, так что она быстрее пошла ко дну. Топорик тот же самый, бронзовый, приобретённый в Корее. Он до сих пор при мне. Отличная штука. Это и оружие, и плотницкий инструмент. У меня на спине, где в перевязи закреплены две сабли. Был чехол и для него. Проделав со второй шлюпкой те же процедуры, я вернулся на борт яхты и, подняв трофеи, следом поднял лодку. После чего, поставив паруса, двинул дальше. Англичане, а бронепалубный крейсер продолжал маячить на горизонте, слегка довернул к месту побоище, видимо, что-то засёк или интересовался местом моей недолгой стоянки. Хотя, думаю, трупы заинтересовали. Часть держались на поверхности, хотя я пробил им клинком, и животы лёгкие. Ну да ладно. От саглядатая, конечно, нужно избавляться. Уже сейчас нервировало такое внимание. Однако не всё сразу. Англичанам известно, куда я направляюсь, так что, как ни бегай, будут ждать меня там. Уйти от них легко, под покровом ночи, но, как я уже сказал, маршрут не знали, найдут. Вот после Аргентины хвост нужно обязательно срубить. Поставив яхту на автопилот, ветер был не сильно попутным, поэтому, слегка накренившись, яхта скользила по волнам, а я занялся делами. Первым делом спустил все трофеи в мастерскую – приставив или разложив их по стойкам или на полках. Потом займусь внимательным осмотром и ремонтом. А сам, взяв зип, направился к мачте. Нужно починить повреждение. Пуля, попав в проводку, вызвала замыкание. К счастью, предохранители сработали штатно, так что электромотор не сгорел. Выковыряв пулю, я осмотрел две половинки кабеля и решил, что делать соединение не совсем хорошая идея. Проще заменить кабель, тем более тут всего 6 метров. А этот повреждённый пойдёт в зип. Решено. Сделано. Сбегав за бухтой, я за 20 минут снял с держателей повреждённый кабель и, растянув новый, соединил, после чего сменял сгоревший предохранитель, и на судне снова появилось электричество, что не могло не радовать. Некоторые приводы в мастерской были на электричестве, так что оно мне было нужно. После окончания ремонта я приготовил ужин, уже наступал вечер И спокойно на палубе поев, поглядывая на красоты вокруг, особенно закат был красив, стал готовиться к ночёвке. Британцы встали в пределах видимости. Но после того, как наступила тьма, я отключил бортовые огни и драпанул. Естественно, меня искали. Два прожектора освещали море, так и метались световые лучи. Да поздно. Сделав полукруг в открытом море, я вернулся немного по своим следам и снова встал на якорь. Но уже за пределами видимости британцев... Те меня дальше будут искать, так что остальной путь я собирался провести в одиночестве, без хвоста, как и планировал. Всё же они немного нервировали. Утром горизонт был пуст, поэтому я решил остаться на месте. Яхта тихо покачивалась на небольшой волне, поскрипывая рангоутом. Так что, спустившись вниз, предварительно запустив дизель, энергии для мастерской от ветряка не хватало, стал работать над оружием. Я вчера вечером, прежде чем уходить в ночь от хвоста... Успел всё осмотреть и уже прикинул, как буду ремонтировать и наводить лоск на трофеи. Интересные экземпляры были, но раритета так и не нашёл. У берега я простоял три дня. Первые двое суток занимался оружием. Некоторые образцы холодного оружия тоже были интересными. Даже два кинжала со сталью из Дамаска встретилось. Старые, много лет им. А потом просто отдыхал и купался. «На берегу, рядом с которым я стоял на якоре, оказался, на удивление, отличный пляж с мелким песком. Тем более, обычного мусора на нём не было. Видимо, последний шторм всё смыл. Ни водоросли, ни тухлой рыбы, ничего такого. Это в будущем на оборудованных пляжах чисто, там специальные работники следят за пляжем, а вот дикие грязные. На фильмы не смотрите, где герои отдыхают на чистом морском, а вроде как диком берегу. Чуть прибрались перед этим, будьте уверены». Ну или, как у меня, был недавний шторм, что смыл всё, не успев набросать новые грязи и мусора. Вот так, немного отдохнув и отлично загорев, я вернулся на борт и направился вдоль побережья дальше. В одной деревушке пополнил запасы воды и повернул в открытое море. Теперь мой путь лежал к континенту Южной Америки. Дошёл до неё за 12 дней. И то потому, что не торопился, а яхта была ходкой. Потом вдоль берега стал спускаться к югу, и, наконец, вот он, порт Буэнос-Айрес. Английский крейсер стоял тут же, покачивался на мелкой зыбе во внутреннем порту. Пройдя мимо него, подошёл к берегу и встал точно напротив моего особняка. Братья меня уже ждали, так что их лодка сразу пристала к борту, как якорь опустился на грунт. Пока я входил в порт и маневрировал, у них было достаточно времени прибыть на набережную и на наёмные лодки добраться до яхты. В следующие шесть дней я занимался своим хозяйством, домом и поместьями. На яхте была охрана, из внутренней, с фабрики. У них отпуск был, вот я и дал возможность ветеранам дополнительно подзаработать. На седьмой день грянул гром. Мне на одной из поместьй, где я сегодня ночевал, курьером доставили письмо с телеграфа. Прочитав его, я выругался. Проблемы были с моим судном, отправленным с грузом медикаментов и ветряков в Азию, точнее в Китай. Хотелось заинтересовать китайцев подобным товаром. Однако на Тайване судно было арестовано без какого-либо повода, Японцы заявили, что это военная контрабанда и просто объявила судно призом, бесплатно получив его вместе с грузом, а вот команда была арестована и её судьба пока решалась. Это был натуральный беспредел. Вот уроды, забыли меня получается. Ещё бы, если бы Тога не погиб в конце войны, он бы такой глупости не допустил. Что ж, война значит война. Ха, наконец-то что-то интересное. Если бы япошки так не подставились, надо было бы самому их подставить. Хорошая идея, но запоздалая. Всё решилось за меня. Сообщение директора Автоком, конечно, ошарашило. Именно его компания отвечала за эту перевозку, да и вообще фрахт судов для доставки некоторых грузов. Обычно мы пользуемся зафрахтованными судами, но в последние полгода стали закупать свои, и, как я уже сообщил, заложили на итальянских верфях ещё новые. Мало пока, но докупим. Однако то, что произошло, это ни в какие ворота. Мне кажется, всё было сделано специально, чтобы проверить реакцию не столько дирекции всех компаний, сколько мою. Ещё раз прочитав сообщение, встал и подошёл к большому панорамному окну в обеденном зале поместья. Я как раз обедал, когда прибыл курьер. Заложив руки за спину, встав в несколько расслабленной позе, я рассматривал береговую линию и просторы Атлантики. Поместье находилось на высоком холме, и вид отсюда открывался просто замечательный. Если раньше я им любовался, мне тут всё нравилось, то сейчас смотрел больше безразлично. Мои мысли скакали, как скаковые лошади. Я делал расчёты и аналитику. Всё мысленно, естественно. Это меня серьёзно заняло. Минут 20 так простоял, пока дворецкий не покашлял, привлекая к себе внимание. «Подавать десерт, господин?» «Да, Абу, подавай», — вздохнув, кивнул я и, отвернувшись от окна, прошествовал к своему месту. За десертом я продолжал сидеть с несколько отсутствующим видом, прикидывая все «за» и «против», и чем больше я анализировал, тем быстрее ко мне приходили интересные мысли, соответственно, с ними и хорошее настроение. Вспышка злости уже давно канула в лету, поэтому, расправив сообщение, а то сжал письмо в кулаке со злости, стал изучать некоторые моменты. Сообщение было достаточно обширным, так что зацепиться было за что. Мои размышления привели меня вот к чему — Отомстить японцам довольно просто, те даже об этом не подозревали. А вот отомстить так, чтобы отжать у них несколько островов, это вполне интересно. Я нацелился на тот самый Тайвань, где и произошел инцидент. Вот его я и собирался приобрести в собственность вместе со всеми прилегающими островами. А что, здоровая наглость жить помогает. Конечно, такую операцию в одиночку мне не потянуть, хотя я считал, что вполне реально. Однако тут нужно привлекать дополнительные силы. Да и лишать возможности поучаствовать в этом конфликте парней, у которых отняли победу в русско-японской войне, было не просто преступно, подло. Вот я и решил набрать людей в России, закупить полсотни судов и двинуть к Японии. Вооружение выкуплю, снаряжу 5-6 пехотных полков, один драгун или казаков, последние желательно. Я был вполне удовлетворённых выучкой, ну и команда для боевых кораблей. А что, отжать у Японии с десяток кораблей вполне реально. Выиграть войну тоже реально, но что дальше? Вот и подумал, а почему бы не организовать на Тайване своё государство? Предложить парням, что со мной пойдут в бой земли и гражданство. Думаю, многие там осядут и привезут семьи. Аборигенам дам права свободных граждан, и пусть живут, глядишь, со временем обрусеют. Будет сопротивление, вывезем в Китай, мне не нужны революционеры. А дальше сами не захотят, чтобы мы уходили». Производство организую и подниму уровень жизни будущих граждан. Хм, что-то я увлёкся. Тайвань ещё нужно подмять. В успехе я не сомневаюсь, однако стоит провести предварительные переговоры. Для этого как связной пойдёт Воронов. Тем более он уже в России набирает команду для шести судов. Вот и поручим ему уговорить людей из старших офицеров, а уж те отберут всё, что необходимо. Я им перечислю, какие полки формировать, вооружение и снаряжение за мной. Пока стоит вопрос, где будет сбор эскадры. Не уверен, что власти Франции обрадуются, что мы используем их порты. Думаю, в Либерии будет в самый раз, хотя там тоже сейчас британцы и французы господствуют после недавнего раздела Африки. Да в принципе, зачем мне какой-то порт, когда хватит любого пустынного побережья Африки, где можно сбить подразделения и провести тренировки, а на суда погрузить обмундирование, оружие и чуть позже людей». «За время плавания те привыкнут к оружию, форме и к снаряжению. Я предпочитал цвет хаки с остальными шлемами. И в Африке уже проведём учения. Пушки на суда, чтобы превратить их во вспомогательные крейсеры, закуплю во Франции. Есть у меня там выходы на нескольких тыловиков. сделают так, комар носа не подточат Я даже имел возможность купить боевые корабли, те же крейсеры. Причём вполне официально. Пока закон не вводили, что боевые корабли должны быть обязательно только у государств» причём признанных. Чую, такой закон скоро внедрят, так как некоторые торговцы вооружают свои суда, только чехлы накидывают, заходя в порт. Строго за этим не следят. Это всё примерные прикидки, плана пока не было. Поэтому, закончив с обедом, я направился в свой кабинет и окружив там себя стопками бумажных листов, стал на них наносить свой план, высчитывая сметы, а также часто делая дополнения. Наконец, под вечер черновик был готов, и я сделал беловик. После этого лично сжёг черновик, сообщив дворецкому, что я отбываю в свой дом в Буэнос-Айресе, стал собираться. Тут пылить по дороге два с половиной часа, поместье находилось недалеко от столицы, километрах в шестидесяти. Машину уже подали, водитель сидел за рулём, поэтому мы покатили к столице. Пока катили, я всё думал, где взять денег на этот конфликт. Ну да, счета у меня полны, однако всё равно этих средств не хватит. Хотя счета пополняются постоянно, ведь бизнес у меня прибыльный. Получается, придётся тронуть мой НЗ, алмазы и бриллианты. Вот их хватит закупить и оснастить боевой флот с броненосцами. Соответственно, и мне должно хватить. Правильно говорят, чтобы победить, нужны три вещи. Деньги, деньги и деньги. Добрались уже ночью, когда стемнело, но поехали сразу на телеграф. Там я пробовал почти два часа, пока телеграфист отправлял приказы в офисы моих компаний во Франции и в России Воронову. Тот был на связи с моей компанией в Париже. Так что где искать его, я знал. Сейчас в России было раннее утро, но телеграмма дошла до пункта назначения в Питере, так что, надеюсь, Воронов быстро её получит. В общем, разослав приказы, я направился к себе. Ждать ответа скоро не стоит. Пока изучат, пока обдумают, пока ответ заготовят. Дело это тоже не быстрое, тем более некоторые могут находиться не на работе. Время-то в Аргентине не сильно совпадает с другими странами. Приходится высчитывать это.